Страница 429, письмо 67, Валерия Владимировне Арсеньевой, 1856 год, ноября 12-13, Петербург. Чувствую, что я глуп, но не могу удержаться, милая барышня, и не получив все-таки от вас ни строчки, опять пишу вам. Теперь уж за 12 часов ночи, и вы сами знаете, как это время располагает к нежности и, следовательно, глупости. Напишу вам о будущем образе жизни Хроповицких, ежели суждено им жить на свете. Образ жизни мужчины и женщины зависит, первое, от их наклонностей, а второе, от их средств. Разберем и то, и другое. Храповицкий человек морально старый, в молодости делавший много глупостей, за которые поплатился счастьем лучших годов жизни, и теперь нашедший себе дорогу и призвание, литературу в душе, презирает свет, обожает тихую, семейную, нравственную жизнь и ничего в мире не боится так, как в жизни рассеянной, светской, в которой пропадают все хорошие, честные, чистые мысли и чувства, и в которой делаешься рабом светских условий и кредиторов. Он уже поплатился за это заблуждение лучшими годами своей жизни. Так это убеждение в нем не фраза, а убеждение, выстраданное жизнью. Милая госпожа Дембицкая еще ничего этого не испытала. Примечание первое. Для нее счастье. Бал, голые плечи, карета, бриллианты, знакомство с камергерами, генерал-адъютантами и так далее. Но так случилось, что храповицкие дембицы как будто бы любят друг друга. Я, может быть, лгу перед самим собой, но опять в эту минуту я вас страшно люблю. Итак, эти люди с противоположными наклонностями будто бы полюбили друг друга. Как же им надо устроиться, чтобы жить вместе? Во-первых, они должны делать уступки друг другу. Во-вторых, тот должен делать больше уступок, чьи наклонности менее нравственны. Я бы готов был жить всю свою жизнь в деревне. У меня бы было три занятия — любовь к Дембитской и заботы о ее счастье, литература и хозяйство. Так, как я его понимаю, то есть исполнение долга в отношении людей, веренных мне. При этом одно нехорошо — я бы невольно отстал от века, а это грех». Госпожа Дембицкая мечтает о том, чтобы жить в Петербурге, ездить на 30 балов в зиму, принимать у себя хороших приятелей и кататься по Невскому в своей карете. Середина между этими двумя требованиями есть жизнь пяти месяцев в Петербурге, без балов, без кареты, без необыкновенных туалетов с гиперами и алансонскими кружевами и совершенно без света, и семь месяцев в деревне, Примечание второе. У Храповицкого есть две серебром дохода с именья. То есть, ежели он не будет тянуть последнее, как делают все, с несчастных мужиков, как делают все. И есть у него еще около одной рублей серебром за свои литературные труды в год. Но это неверно. Он может поглупеть или быть несчастлив и не напишет ничего. У госпожи Дембицкой есть какой-то запутанный вексель в 20 тысяч, с которого... Ежели бы она получила его, она бы имела процентов 800 рублей. Итого, при самых выгодных условиях, 3800 рублей. Знаете ли вы, что это такое 3800 рублей в Петербурге? Для того, чтобы с этими деньгами прожить 5 месяцев в Петербурге, надо жить в пятом этаже, иметь 4 комнаты, иметь не повара, а кухарку, не сметь думать о том, чтобы иметь карету и папелиновое платье с олансунскими кружевами, или голубую шляпку, потому что такая шляпка не будет соответствовать со всей остальной обстановкой. Примечание третье. Можно с этими средствами жить в Туле или Москве и даже изредка блеснуть перед лазаревичами, но за это мерси. Можно тоже и в Петербурге жить в третьем этаже, иметь карету и аланцонские кружева, и прятаться от кредиторов, портных и магазинщиков, и писать в деревню, что все, что я приказал для облегчения мужиков, — это вздор. А тянись с них последнее, и потом самим ехать в деревню, и со стыдом сидеть там годы, злясь друг на друга, и за это мерси. Я испытал это. Есть другого рода жизнь на пятом этаже, бедно, но честно, где все, что можно употребить на роскошь, употребляется на роскошь домашнюю, на отделку этой квартирки на пятом этаже, на повара, на кухню, на вино, чтобы друзьям радостно было прийти на этот пятый этаж, на книги, ноты, картины, концерты, квартеты дома, а не на роскошь внешнюю для удивления Лазаревичей, Холопи и болванов. 12 ноября. Прощайте, ложусь спать, жму вашу милую руку и слишком-слишком много думая о вас. Завтра буду продолжать. Теперь же буду писать в желтую книжечку и опять о вас. Примечание четвертое. Я дурак. 13 ноября. буду продолжать это письмо в другой раз, получив от вас а теперь как-то это не занимает, и в голове другое. Последний раз пишу вам, что с вами, больны ли вы, или вам снова совестно от чего-нибудь передо мной, или вы стыдитесь за те отношения, которые установились между нами. Но что бы то ни было, напишите строчку. Сначала я нежничал, потом злился. Теперь чувствую, что становлюсь уже равнодушен, и слава Богу. Какой-то инстинкт давно говорит мне, что кроме вашего и моего несчастья, ничего из этого не выйдет. Лучше остановиться вовремя. Посылаю вам программу о вступлении в приготовительный класс правоведения. Примечание пятое. Там все есть. Когда будете подавать в мае прошение, напишите в нем, что документы, посланные мной тогда-то, уже находятся в Совете правоведения. Заметьте, что Николеньке нужно для поступления выучиться читать и писать по-немецки, чего он, кажется, не знает. Поручительство даст тот, кто его повезет. Когда я люблю вас, мне часто хочется приехать к вам и сказать вам все, что чувствую. Но в такие минуты, как теперь, когда я злюсь на вас и чувствую себя совершенно равнодушным, мне еще больше хочется видеть вас и высказать вам все, что накипело. И доказать вам, что мы никогда не можем понимать и поэтому любить друг друга, и что в этом никто не виноват, кроме Бога и нас, ежели мы будем обманывать себя и друг друга. Во всяком случае, ради истинного Бога, памятью вашего Отца и всего, что для вас есть священного, умоляю вас, будьте искренни со мной, совершенно искренни, не позволяйте себе увлекаться. Прощайте. Дай вам, Бог, всего хорошего. Ваш граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Так Толстой называет Арсеньеву. Примечание второе и третье. Перевод с французского вчитано в текст. Примечание четвертое. То есть в записную книжку. Записей за 12-13 ноября в ней нет. И примечание пятое последнее. Программы для брата Арсеньева Николаем. Конец примечаний.